Шестое. Сон. Эпиграф. Дары фортуны — дары непрочные. Строить на них все равно, что строить на песке. Тот, кто возвысился, подвергается большим опасностям. Буря легче ломает высокие сосны. Ракан. Увядшие сады ждут тепла. Они качают своими обнаженными ветвями. Кажется, больше никогда зима не покинет небес. Мария Жюль Лефевр. Между тем, среди смятения, произведенного его вспыльчивостью, Санмар вдруг почувствовал, что чья-то железная рука схватила его за левую руку, вытолкала из толпы, стащила по ступеням и бросила за ограду церкви. Он увидел перед собой мрачную физиономию Граншана и услышал его грубый голос. «Сударь! Когда вы напали на тридцать мушкетеров в Шамонском лесу, Беда была невелика. Мы были близко И могли тотчас помочь вам в случае нужды, Хотя вы этого и не знали. Да к тому же тогда вы имели дело с честными людьми. Теперь нет то. Вон там, в конце улицы, Ваши лошади и люди Прошу вас немедленно сесть на лошадь и выехать из города или же отослать меня обратно к вашей матушке, так как я отвечаю за целость ваших рук и ног, а вы немало не бережете их. Санмар, несколько ошеломленный столь бесцеремонным способом оказывать услугу, все же был доволен оборотом дела. Он уже успел сообразить, какие неприятности могли грозить ему в случае, если бы открылось, кто был виновником оскорбления, нанесенного представителю судебной власти, агенту того самого кардинала, который должен был представить его королю. К тому же вокруг него собралась толпа черни, и ему неловко было находиться в таком обществе, не говоря ни слова, он последовал за старым дядькой, тотчас нашел ожидавших его трех слуг, и, несмотря на дождь и ветер, немедленно сел на коня. Он опасался преследований, а потому пустил лошадь вскач, и скоро вместе со свитой очутился на большой дороге за городом. Тут пришлось, однако, ехать тише. Песчаная дорога была изрыта глубокими колеями, полными водой. Дождь продолжал лить ливня, и плащ Сен-Мара промок насквозь. Кто-то сзади накинул ему на плечи другой плащ потолще. Это старый дядька с материнской нежностью ухаживал за молодым господином. «Ну, Граншан, вот мы и выбрались из этой кутерьмы. Скажи же мне, как ты там очутился? Ведь я велел тебя остаться у аббата». «Что и говорить!» — ворчливо отвечал старик. «Да неужели вы воображаете, что я буду вас слушаться больше, чем слушался господина маршала?» когда покойный барин приказывали мне оставаться в палатке а потом видели позади себя в пушечном дыму небось они не жаловались потому что моя лошадь была наготове, когда убивали ихнюю они бронились только впоследствии правду сказать во все 40 лет моей службы Они ни разу не сделали ничего подобного тому, что вы наделали в эти две недели. — Да, — прибавил он со вздохом, — дела идут первый сорт. И если так будет продолжаться, придется насмотреться на всякую всячину. Но разве ты не знаешь, Граншан, что эти бездельники раскалили крест? Всякий порядочный человек на моем месте взбесился бы точно так же, кроме господина маршала вашего батюшки, который, наверное, вел бы себя совсем не так, как вы. А как же? Они преспокойно предоставили бы другим священникам сжечь этого батюшку. И сказали бы мне, Граншан, посмотри, чтобы у лошадей был овес, и чтобы никто его не стащил. Или, Граншан, смотри, чтобы моя шпага не заржавела от дождя, и чтобы не вымокли патроны в пистолетах. Господин маршал думали обо всем и никогда не вмешивались в чужие дела. Такое у них было правило. А так как они, благодаря Богу, были не только добрым генералом, но и добрым солдатом, то всегда заботились о своем оружии не хуже любого ланскнехта и никогда не полезли бы с бальной шпажонкой одни против 30 молодцов ценмар хорошо понимал тяжеловесные намеки дядьки и боялся уж не сопровождал ли тот его и далее шаманского леса но исследовать этот вопрос ему не хотелось пожалуй пришлось бы давать объяснение или прибегнуть к лжи, или приказать слуге хранить тайну, что равнялось признанию. Он счел за лучшее пришпорить лошадь и обогнать старика. Но тот не унимался. Вместо того, чтобы ехать справа от барина, снова заехал слева и продолжал разговор. «Уж не полагаете ли вы...» что я пущу вас без себя, куда вам вздумается. Нет, сударь, я слишком глубоко уважаю маркизу, вашу матушку, и никогда не допущу, чтобы она мне сказала, Гроншан, мой сын убит пулей или ударом шпаги, почему вы его не заслонили, или он погиб, от итальянского кинжала, потому что по ночам отправлялся под окна знатной принцессы. Почему вы не удержали убийцу? Мне было бы это очень неприятно, сударь, и никогда еще не заслуживал подобных упреков. Однажды господин маршал судили меня графу, ихнему племяннику так как я знаю по-испански, а граф отправлялись на войну в Нидерланды. Я и тут не ударил в грязь лицом, да и никогда со мной этого не бывало. Когда пуля попала в живот господина графа, я один привез назад его мулов, палатку и всю амуницию». Все было цело до последнего платка. Уверяю вас, что лошади, когда вернулись в шамон, были оседланы и взнузданы совершенно так же аккуратно, как будто граф только что собрались на охоту. Вся семья меня хвалила и говорила мне приятные вещи, что я очень люблю. «Прекрасно, мой друг», — сказал Генрих Деффе. «Может быть, и я когда-нибудь заставлю тебя приводить назад лошадей. А теперь пока возьми-ка вот этот тяжелый кошель с золотом. Я уже несколько раз чуть было не потерял его. Ты будешь всюду расплачиваться за меня. А самому мне это надоело».